Три часа провозилась я с ней, перевязывая и лелея маленькую ручку. Красотка перестала метаться, и боль, наконец, прошла совсем. Я сделала новую перевязку, и, видя, что она глядит на меня ласковым, радостным взглядом, сказала ей. — Ведь вы сами, государыня Дагареса, спасли однажды маленького мальчика от змеи, который хотела укусить его, когда он спал. — Танино. «Если бы ты видел, какой румянец вспыхнул при этих словах на ее бледных щечках, как сверкнули ее померкшие глазки!» «Да, да», — пробормотала она, — «я была еще маленькой девочкой. Это случилось в загородном доме моего отца. И какой же красивый был этот мальчик! Я помню его как теперь. Мне кажется, что с тех пор у меня не было ни одной минуты счастливее». Тут я и рассказала ей всё о тебе, как ты живешь в Венеции, как любишь ее по-прежнему, как для того, чтобы хоть раз увидеть небесные глазки, решился на опасный воздушный прыжок и подал ей букет в четверг на Масленице. Тут уж она не выдержала и воскликнула в восторге. Я это чувствовала, чувствовала, когда он прижал к своим губам мою руку Когда назвал меня по имени, я не могла понять, что со мной было в ту минуту. Это была и радость, и вместе с тем какая-то боль. Приведи его, приведи ко мне моего дорогого мальчика. Антонио, как безумный, бросился на колени и, подняв руки к небу, воскликнул. «О, Боже! Молю об одном, не дай мне умереть теперь». «Только теперь, пока я ее не увидел, пока не успел прижать ее к груди». Он непременно хотел, чтобы старуха на другой же день отвела его во дворец, в чем она, однако, отказала ему наотрез, сославшись на то, что старый фольер посещает больную почти каждый час.